Глава вторая. Гимназист. Александр Михайлович Шолохов собрал неплохую по тем временам библиотеку. Отличная библиотека была и у брата Петра. Братья со временем очень сошлись. Оба были заядлыми курильщиками, и страсть к табаку передалась впоследствии от отца и дядьки к Михаилу. Петра помнит как человека красивого аристократического облика, чем-то похожего на блока, с ярко выраженным мужским характером. Притом некоторая суровость нрава вовсе не мешала ему, когда заканчивались книги идти по дворам, где жили читающие соседи, и собирать едва ли не все подряд, еще не читанное им. Он долгие годы вел дневник, привычка, что и говорит, не слишком свойственная представителям купеческого сословия, или тем более казакам. Как мы помним, Петр со своей женой Анной Семеновной в девичестве Абаймаковой родили восьмерых детей, но выжили из них лишь двое – Марии 1905 года рождения и Коле 1910. С Марусей Шолоховой у Миши сложилась братская ласковая связь. Сама Мария по мужу Бабанская много позже вспоминала. «Он бывало без меня никуда, любил он очень меня. Вместе ходили в школу, на речку». Маша была удивительная, с явными задатками актрисы, проявившимися уже в ранней юности – Помнящие наизусть множество стихов и втайне сочинявшая свои. Николай, младший Марусин брат, вспоминал свое. Всегда состоял при Мише и Маруси хвостиком. О Евдокии Семеновне, родной сестре жены Петра Шолохова, выступившей поручительницей на венчании Александра и Анастасии, стоит сказать особо. Она родилась 14 марта 1879 года, как часто шутила позже сама вместе со Сталином, на самом деле Сталин родился, как позже выяснилось, 18 декабря. Именно она, так уж вышла, проводилась с детьми Петра и Михаилом особенно много времени. Миша звал ее тетя Дуня. Совместные прогулки на Чир, в ливады Дубровенького леса, на песчаный курган – это все с ней. Под курганом они с теткой Дуней, Марусей и Колей собирали чебрец в буераках и лесках клубнику и ежевику, в этих прогулках Михаил высмотрел многочисленные местные приметы, смены времен года, повадки птиц и насекомых, поименно узнал степное разнотравие, что неизменно поражает всякого внимательного читателя шолоховской прозы. Забурунный лог и жиров пруд из Тихого Дона, бугры, яры, буераки – тоже все местное, каргинское, опознаваемое. Шолохов настолько помнил и ценил заботы тети Дуни что много позже, став всемирно известным, приглашал Евдокию Семеновна некровную родственницу переехать к нему в дом, жить с ними, отведя ей отдельную комнату. Она отказалась. Теперь про обитателей Каргина и их двойников в Шолоховской прозе. Разложим известные нам факты. Хутор, где живут Мелиховы в романе «Тихий дон», называется «Татарский». Но никаких татар среди персонажей нет вообще – Зато Шолоховых именовали татурчуками. Так Шолохов определил принадлежность созданного им мира. Татарский хутор, то есть выдуманный татурчуком. Татарские жители, то есть татурчуки, главные персонажи этого романа. Это его огромная семья, и он ее творец. В реальности никакого татарского хутора на Верхнем Дону не было никогда, зато все остальные хутора и станицы, упомянутые в Тихом Доне, реальны. В татарском проживают все основные персонажи эпопеи. Братья Шумилины, Мартин, Прохор и Алешка по прозвищу Шамели, появляющиеся на первых же страницах. в Токин, Христоня, также вступающий в роман в самом начале и проходящий сквозь всю эпопею. Казак Аникушка, знахарка Баб Дроздиха, бубличница Фроська, пастух Кузьма Курносый, шинкарка Лукешка Попова – упоминавшиеся нами хуторской атаман Федор Лиховидов и священник Виссарион, все это так или иначе реальные люди, жившие в станице Каргинской, в ближнем или дальнем соседстве с Шолоховыми, сохранившие в романе свои имена либо прозвища, иногда давшие персонажу часть судьбы, а порой всю свою обозримую для стороннего наблюдателя жизнь целиком. Наблюдаемые Шолоховым с детства, они обратились в литературных персонажей, в 1975 году писатель вдруг, что случалось с ним крайне редко, открылся. В станице Каргинской жил образованный поп отец Виссарион. Жил он один и имел богатейшую библиотеку по истории и этнографии Донского края. Сам отец Виссарион читал много, но книг своих никому никогда не давал. Не знаю, как мне удалось завоевать его доверие, только начал он подпускать меня к своим высоким шкафам. Помимо литературной классики... У батюшки имелись Спиноза и Кант и даже сочинения Карла Маркса. Старожилы Каргина сразу опознали его в книге, он действительно был гундосом. Шолохов, как мы помним, мстя за родительские обиды, объяснил эту манеру речи залеченным сифилисом. На самом деле священник гундосил от рождения, видимо, вследствие пережитой в детстве простуды. Но, должна быть, злые на язык казаки беспощадно шутили, про все более неразборчивую с каждым годом речь Весыриона о памятливый нахаленок шутку с незнакомым словом Сефилитик запомнил и оставил в уголочке сознания на потом. Полностью священника звали Вессерион Васильевич Евсеев. Родился он в 1853 году, умер в 1927. До конца жизни оставался вдовцом, жил, как и написано в Шолоховском романе с украинкой-экономкой и приемным сыном. Косоглазая Лукерия, в действительности Каргина, а не Попова, некоторое время жила с Шолоховыми на одной улице, это у нее поселится в романе, приехавший в татарский большевик Штокман, к ней же его заселят, когда он вернется на хутор уже в 1919 году. Краевед Геннадий Сивоволов, происходивший из Каргина, писал про Лукерию Попову. Автор этих строк в тридцатые годы знал ее лично. Жила она с дочерью на соседней улице, была вдовой. С глазами у нее действительно было не в порядке, один смотрел прямо, другой вбок. Худенькая, невысокая, подвижная, в постоянных хлопотах, своей голосистостью дишканила так, что весь хутор слушал, замирая, острым и длинным языком была известна на весь хутор. Когда Шолоховы съехали со съемной квартиры и переселились в собственный домик, ближайшим их соседом стал Аникей Андриан Чантипов, местный уроженец 1888 года рождения. Звали его Аникушка. Разбитной казак, балагур и званый гость на любых праздниках. Он выведен в романе «Тихий дон» под собственным именем. Появляется Аникей, сосед Мелеховых и троюродный брат Гришки уже в первой книге на свадьбе у Григория и Натальи он везет молодых лихо правила шедьми. У реального Аникея была жена Евдокия, часто болевшая. В романе читаем. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с навехеньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его мелкорослая хворая бабенка правила. Петро еще издали крикнул «Сосед!» «Ты никак бабу волокешь за собой?» Смешливая Аникушка, приплясывая, подошел к саням. «Везу, везу, для сугреву!» Далее Аникушку призовут на фронт вместе с Мелеховым. В романе «В отсутствии Аникушки баба его вовсю загуляет», у нее как-то заночует пришедший с фронта Митька Коршунов. О поведении Евдокии в реальной жизни мы ничего не знаем, но Шолоховы через забор жили, им виднее. Аникушка — сквозной персонаж всего романа. В окружении Григория Мелехова он четвертый по количеству упоминаний в книге. Аникушка присутствует на всех ключевых сюжетных поворотах. Наконец, главное, он ближайший сосед, и Мелеховых тоже. С одной стороны, от куриня Пантелея Прокофьевича живут Аникей с женою, а с другой Степан и Аксиньи Астаховы. Таким образом, писатель Шолохов помещает себя как бы на место Мелеховых. Выходя из куриня, они первым делом видели Аникушку, Здоровались с ним, спрашивали о новостях, и Шолоховы тоже. Шолохов писал многие страницы романа, не воображая, а как бы восстанавливая события по памяти. Реальный Аникей Андреяныч Антипов в 1917 году вернулся с фронта с каргинскими казаками. Шолоховы это, конечно, видели и расспрашивали соседа о пережитом. Наверняка Аникей заходил к шолоховскому отцу, выпили, проговорили до ночи. Аникей из Шолоховского романа в 1917 году вернулся домой с казаками хутора татарского. В 1919 году реальный Аникей Андреянович Антипов был мобилизован в повстанческую сотню. Жизнь Аникея в Шолоховском романе развивалась точно так же. Шамели и Шумилины в реальности носили фамилию Ковалевы по уличному Ковальковы, но их было не трое, как в романе, а четверо. Звали их Алешка Безрукий, и в романе и в жизни он действительно лишился руки, Мартин, Иван и Аким. Ковалевы жили наискосок от Шолоховых, только улицу перейти. Один из братьев подрабатывал цирюльником. Мартин и Алексей в книге остались при своих именах, а Прохора автор переименовал в Ивана. Аким же отсутствует. Петр Мартынч Ковалев, соответственно, сын романного Мартина Шамиля, а рассказывал, что Александр Михайлович Шолохов приходил к ним постригаться, а Миша тем временем играл со старшим сыном Мартина. Что до прозвища Шамили, то носили его не братья Ковалевы, а другие каргинские жители, братья Лосевы, проживавшие в дальнем конце хутора. Прозвища они получили в наследство от деда, который якобы принимал участие в пленении имама Шамиля. Находившиеся рядом с наделом семьи Лосевых пруд, жители Каргина долгое время называли Шамилевским прудом. И братья Ковалевы были характерными казаками, и Лосевы, те еще бойцы и наездники, так из двух семей получились колоритные персонажи романа. У Шолохова Прохора Шмеля убили на Германской войне, а Мартин и Алешка сгинули в Гражданскую. Мартина зарубят вместе с Петром Мелеховым, Алешка же погибнет при стычке с красными в топкой балке, таковая действительно имеется по сей день в окрестностях Каргина. Петр Мартынович Ковалев рассказывал, «Отец не особенно грамотный был. Мы читали вслух «Тихий дон», а он, отец, тогда сказал, «Это Мишка написал про меня, записал нас, говорит, шамелями», то есть дал чужое прозвище. «И мать написывает, продолжал Ковалев. Когда отец пришел, Осыч на могилках кричал,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 Тоже подтверждал, что Шолохов удачно подсмотрел некоторые черты у ближайших соседей. Фактически он Алешку Ковальченко Косорукова описывал. У него одна щека дергалась, у Шолохова так и написано. В действительности и Алексей, и Мартин гражданскую войну переживут. К их судьбам мы еще вернемся. В Шолоховском романе упоминается под своим именем не только купец Левочкин, но и ученики приказчиков в его лавке Василий Староженко и Петр Семиглазов. Реальный Василий Васильевич Стороженко родился в 1897 году в Каргине, окончил церковно-приходскую школу, после чего с 12 лет действительно работал учеником приказчика в торговом доме Левочкина под непосредственным началом Петра Михайловича Шолохова. Соответственно, и Александр Михайлович, и Миша, и все остальные Шолоховы Василия Стороженко отлично знали. Отец его, Василий Иосифович Стороженко, Работал ночным сторожем в том же магазине Левочкина. В мае 1916 года Староженко-младший был призван на службу в армию, дослужился до звания младшего унтер-офицера, вернулся на Дон. В марте 1918 года, когда хуторской атаман Федор Лиховидов издал распоряжение о аресте сочувствовавших советской власти, Староженко покинул Каргинскую и ушел в Красную армию. В Тихом Доне так и написано. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемых Василием Стороженко, служившим в первом пулеметном полку, бежали к красногвардейцам. Воевал Стороженко на юго-восточном и северо-кавказском фронтах. В 1923 году окончил Петроградскую кавалерийскую школу и продолжил службу. Участвовал в отечественной, с 42 по 44 он начальник штаба 6-й воздушной армии, С 30 апреля 43-го в звании генерал-майора авиации. Вот тебе и ученик приказчика. Скончался Василий Васильевич 28 апреля 46-го года, похоронен на Новодевичьем. Он наверняка знал, что под своим именем присутствует в знаменитом романе. Помнил, быть может, как Петр Михайлович или Александр Михайлович Шолохова таскали его за уши. Петр Семиглазов, другой ученик приказчика, в романе «Тихий дон» тоже уйдет к красным и погибнет в бою, зарубленный, между прочим, Григорием Мелеховым. Фамилия его на самом деле была Семигласов. Был он из иногородних. Служил учеником приказчика в торговом доме Левочкина в подчинении у братьев Шолоховых. Он действительно сразу принял сторону большевиков, воевал за красных и погиб в 1919 году в возрасте 26 лет. Жила в Каргине в пору шолоховского детства старая бабка Домна Андроновна по уличному Андрониха, Ее знали все хуторяне. Совсем древней она была уже к началу Первой мировой, но пережила и эту войну, и гражданскую. Михаил Шолохов вырос, приказалось уже в вечной Андронихе. Когда, намочившись на своих фронтах, похоронив жену Наталью, Григорий Мелехов в который раз идет жить как синья, сестра Дуня говорит ему, «Бери ее, брат, она хорошая». На что Гришка иронично отвечает, «Ты вроде как меня уговариваешь. На ком, окромя нее, жениться? Не на бабке же Андронихе?» Мы назвали лишь несколько персонажей, имевших явных каргинских прототипов, но на самом деле в романе используется целый ряд фамилий, живших в Каргине казаков. Коршунов, Токин, Зыбов, Чумаков, Жарков, Отепин, Лиховидов, помимо Федора еще и Гаврил, в романе «Казак редко зверского вида», известный тем, что постоянно безропотно сносил побои 70-летней матери и жены бабы неказистой, но вольного нрава. Озеров, Охваткин, Ушаков, Меркулов, Бодовсков. Кто-то из героев был схож со своими прототипами до степени смешения, у кого-то автор ухватил одну другую черту, с третьих и фамилии достало. Впрочем, едва ли сам писатель смог бы со временем вспомнить, какие сюжеты, повадки, высказывания, присказки были им подсмотрены и подслушаны, а какие выдумались. Но то, что конкретная жизнь конкретных людей, напитало его, очевидно. В числе квартир, снимаемых Шолоховыми, была, как мы помним, одна возле Каргинского кладбища. Ближайший к выходу памятник был войсковому старшине Пантелеймону Макеевичу. Это редкое имя запало в память подростку Михаилу.